Явление восьмое Федька, один Эк, что поклонов! Знать мы с барином-то у праздником. Видны ему здесь житье от господ, что мне от своей братьи. За что, подумаешь, превосходительный на меня приокрысился у этих больших бар? Кто им первый пырь в глаза, да не вовремя, тот и виноват. Хорошо, что мой-то барин невеликий господин. Будет ли только исправно платить? Ну да что? Я ведь в Питере понавострился. За месяц вперед, а не то прощай. Денег нет, слуги нет, сам себе сапоги чисти.